Глава 31. Домчавшись до стрелки за рекордные три с четвертью минуты, Сергей по указанию Серафимы зарулил в первый же попавшийся на глаза проулок и, припарковавшись в тихом и почти безлюдном дворике, следом за командиршей покинул уютный салон Мазды. «Ну и что, теперь-то куда?» заворчал Сергей, мгновенно продрогнув в одной рубашке на промозглом ветру с мелким колким дождем. «Давай-ка сперва укроемся от сторонних глаз вон под тем козырьком», — Серафима указала на ближайший подъезд местные девятиэтажки, оборудованные стандартной защитой от дождя и снега. И первая же, подавая пример, решительно зашагала под укрытие. «Черт, ну и холодрыга», — пожаловался Сергей, нагнав женщину у закрытой на магнитный замок подъездной двери. «Надо было шубу все-таки забрать». «Ничего, сейчас согреешься!» — хмыкнула Серафима и, опережая уточняющий вопрос спутника, вытащила из кармана халата прямоугольник зеркальца. Оказавшийся на свету портальный ключ мгновенно налился молочно-белым сиянием, которое, вырвавшись из рассыпавшегося в широкой женской ладони грудой осколков расходника, сформировало в метры от Серафимы овал портала с видом на залитый солнечным светом розовый лук. «Ну-ка, иди сюда!» Шикнула на ошарашенного спутника Серафима, и, цапнув второй, свободный от зеркальных осколков пятерней, Сергея за шиворот рубашки с практикантом наперевес шагнула сквозь пелено портала. «Ну че, грейся, блин!» — хмыкнула Серафима, одновременно отпуская смятый воротник рубашки Капустина и сбрасывая со второй ладони в розовую траву, помутневшие осколки от служившего своё зеркальце. Овал портала сгинул за могучей спиной Серафимы так же мгновенно, как и появился. И вот так, всего за один шаг, свинцовое осеннее небо и промозглая ноябрьская изморозь города сменились палящим солнцем на синем без единой тучке небосводе и удушающей жарой теневой параллели. Перед глазами стремительно потеющего Сергея ожидаемо загорелись строки системного лога. Внимание! Вы переместились в изолированную локацию теневой параллели. Ваше пребывание здесь ограничено параметром CAP. На текущий момент ваш параметр CAP составляет 123,89%. 180%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу 2 часа 3 минуты 53 секунды. 3 часа ровно. Строки лога погасли сразу после беглого прочтения, а отсчитывающий секунды таймер в углу остался 050353, 050352, 050351, 050350. Че удалось мне тебя удивить? Голос Серафимы вывел из прострации, ошарашенно озирающегося по сторонам практиканта. Еще как! прохрипел Сергей. То ли еще будет мыкнула великанша и, цапнув спутника за рукав рубашки, поволокла к ближайшей роще Берхов. — Почему мы здесь? Зачем? — залепетал на бегу постепенно оправляющийся от шока Сергей. — Прорыв закрывать будем, — пропыхтела в ответ Серафима. — С заднего хода. — Как это? — Ща обожди пять сек, да бежим, растолкую. На самом деле до роще им пришлось бежать не меньше минуты, но Сергей терпеливо ждал все оставшееся время продолжающегося забега. И был вознагражден в конце, когда укрылись за белыми стволами местных кочующих деревьев, обещанными разъяснениями. «В общем, там с прорывом трындец полный», — шумно отдуваясь, стала делиться инфой Серафима. В зеркальный портал ублюдку-хаосисту удалось преобразить огромное, практически во всю стену, зеркало фитнес-клуба, и теперь через него валом валят теневые твари, сбегающиеся на гигантский маяк портала со всей округи. Из-за непрерывного притока через портал порядочникам не удается нейтрализовать пришельцев и, соответственно, не выходит подобраться в торговом центре к источнику прорыва. «Погоди», — перебил Сергей. «А почему я тут никакого маяка не наблюдаю? Ведь мы ж, я так понял, перенеслись в локацию неподалеку от этого пресловутого гигантского портала». «Да потому что ты порядочник, Сережа», — хмыкнула Серафима. «Как, собственно, и я. Маяк же, открывшийся здесь, настроен исключительно на порождение хаоса, и для нас с тобой он невидим». «Но как же тогда...» блядь, Сергей, не тупи», — осерчала вдруг Серафима. «Выведи уже себе на периферию навигатор и не задавай глупых вопросов!» Пристыженный Капустин тут же сосредоточил взгляд на кольце и прошептал фразу-активатор. «Навигатор!» На открывшейся следом в правом верхнем углу периферийного зрения Сергея карте окружающей местности большую часть окраинной территории занимала неразведанная еще чернота. Но и в проявившемся по центру овале размером примерно полкилометра на километр, отразившем периметр визуального обзора окружающей местности, появившегося недавно в незнакомой локации ясновидящего, Сергей легко заметил несколько крошечных красных аватарок-бестий, с разных сторон дружно смещающихся куда-то в левый верхний угол карты, закрытый пока что чернотой. С учётом вышеизложенного Серафима, несложно было догадаться, что так дружно твари могли двигаться только в сторону заманухи портала. «Это там, да?» Сергей рукой указал напарнице определённое по карте навигатора направление. угу кивнула Серафима. «Километрах в двух с половиной отсюда. Вот только не надо на меня таращиться, будто на мессию. Я могла определить расстояние, потому что доводилось раньше бывать в этих краях». И мой навигатор показывает все 10 километров округи практически без затемнений. Так, вроде в нашу сторону никто не рыпается. Значит, появление наше здесь осталось незамеченным. Но пошли что ли тогда, Серег, устроим с заднего хода сюрприз у шлепка. И не дожидаясь согласия спутника, первая зашагала в обозначенном капустином направлении. «А как мы там прорываться к порталу станем?» — спросил Сергей, нагнав женщину и пристроившись рядом сбоку. «Это не твоя забота», — хмыкнула Серафима. «До портала я тебя протащу. На крайняк тварей на себя заагрю, и ты проскочишь. Главное, не отставай и не пытайся копьем своим размахивать. Толку, как от бойца, уж извини, практикант, от тебя пока что гораздо меньше, чем мороки. Лишь подставишь нас обоих своей инициативой». «Поэтому в драку несуйся, усек. Бонусы же нехилые за участие в убийстве тебе и так перепадут, не переживай». Они шагали по проложенной в розовой траве каким-то местным зверьём тропе между берхами. «Не понимаю, зачем тогда вообще понадобилось меня сюда за собой тащить?» — насупился Сергей. «Раз я выходит чисто обуза». «Ну, во-первых, чтобы на тачке своей скоростной ты с ветерком нас до места домчал». «Так и оставила бы меня там во дворе в машине», — фыркнул Сергей. Во-вторых, игноря возмущение спутника, спокойно продолжила Серафима. «Закрыть этот долбаный гигантский портал из нас двоих способен лишь ты. Так что я тебя до него протащу, помогу заскочить. Ну а дальше, как говорится, тебе и карты в руки». «А почему именно я?» «Покачину», — хмыкнула Серафима. «Ты ж недавно, я слышала, уже закрыл один портал на прорыве. Выходит рука набита и знаешь, что делать?» «Ну, допустим», — кивнул Сергей. «Все же непонятно, зачем нужно было так заморачиваться с перемещением в локацию теневой параллели и выходом к порталу именно отсюда?» «Ты вообще слушаешь меня или как?» — возмутилась Серафима. «Сказано ж тебе уже было, что из-за неослабевающего притока новых теневых тварей через гигантский портал, порядочникам не удается пробиться к нему в ТЦ. Они там завязли на подступах к злосчастному фитнес-клубу, столкнувшись с патовой ситуацией, когда на место только что уничтоженных тварей тут же встают столько же, таких же живых и агрессивных». «Погоди, но у борисовича же навык теневой есть хитрый, которым он может разом обездвижить тучу тварей на большой площади». «Да знаю я», — отмахнулась Серафима. «У каждого главы городского филиала организации такое имеется. Но фишка в том, что навык этот разовый, с достаточно долгим откатом до возможности следующего применения. И в условиях, когда новые твари дуром лезут через портал». Эффект от применения его сводится практически к нулю, потому что по головам нейтрализованных навыком тварей тут же рванет поток свежих выходцев с теневой параллели, разрушая паралич первых и порождая в итоге еще более плотную волну пришельцев, но и без того из последних сил, сдерживающих натиск тварей порядочников. Осмысливая сказанное Серафимой Сергей замолчал, и следующую сотню метров они прошагали в тишине. «Охренеть, как их много!» — воскликнул Капустин, когда в почти вдвое раздвинувшейся центральной видимой части карты его навигатора появилась толпа крошечных красных фигурок. В середине толпы аватарки-твари десятками ежесекундно исчезали, переносясь невидимым на карте порталом в иную параллель. Но толпа от этой непрерывной убыли ничуть не редела непрерывно подпитываемая стекающимися к ней отовсюду новыми крошечными фигурками. «Не боись, практикант, прорвемся!» Хищно осклабилась Серафима и, прихватив за рукав невольно замедлившего шаг спутника, потащила навстречу лютому трэшу.